Глава 16 Улыбка Латейна выглядела столь же убийственно, как оскал скелета. «Откуда вы знаете, леди Сирус, что это не магия самого Аллерика Рала, разорвала вас на части изнутри, как вы выразились?» «Магия лорда Рала?» Магда уставилась на мужчину. «Зачем ему делать такое?» Латейн выгнул бровь. Любезность его улыбки, какой бы наигранной она ни была, исчезла. «Возможно, именно затем, чтобы побудить вас прийти сюда и устроить это представление, до того запугав людей, что они согласятся с его планом, тем самым позволив ему захватить власть и стать правителем всего нового мира». Он стоял неподвижно, как скала, ожидая ее возражений. всё совсем не так!» Магда старалась, чтобы ее голос не звучал так, словно она оправдывается. «Потому что муж убедил вас, что Аллери Куралу можно доверять!» Магда моргнула. Она не хотела соглашаться с этим человеком, но ей нужно было что-то сказать. Она развернула плечи. Мой муж рассказывал, что сноходцы – реальная угроза. Он был боевым чародеем и отлично знал, на что они способны. Как и все остальные, я много лет восхищалась знаниями и мудростью Бараха. Его назначили первым волшебником именно потому, что все уважали его. Первый волшебник барх искренне доверял Алярикуралу. Они были соратниками в этой войне с самого начала сражались рука об руку чтобы спасти наш народ у усмехнулся как будто она оговорилась судя по этим словам ваш муж оказал огромное влияние на ваше мировоззрение. он провел пальцами по щетине на подбородке и неторопливо сделал несколько шагов к магде может тогда и признаете то что ваш муж все это время участвовал в тайном заговоре «Целью которого было сделать Алирика Рала правителем нового мира. Возможно, в этом кроется причина тайных сделок вашего мужа и его ночных встреч с незнакомцами». Магда стиснула руки в кулаки. На этот раз ей было совсем нетрудно придать своему голосу решимость. «Мой муж с самого начала ввел эту долгую войну ради единственной цели – защитить всех нас!» «И мы проигрываем эту затянувшуюся войну!» «Ваши обвинения столь же оскорбительны, сколь и необоснованы!» Латынь склонил голову. «Ваша преданность мужу достойна восхищения, леди Сирус!» «Впрочем, этого следовало ожидать!» «Все это совершенно не относится к делу!» Вмешался старейшина Кадал. «Какими бы ни были мотивы лорда Рала...» «Мы достаточно подробно изучили этот вопрос ранее и приняли решение отклонить его предложение». Магда быстро приблизилась к старейшине, который сидел в центральной части внушительного стола совета. «Но все изменилось, и у нас мало времени. Снаходцы уже здесь, в замке». «Никто не сомневается, что вы и правда можете в это верить», сказал Латейн ей в спину. «Однако, даже если здесь есть те, кто склонен поверить в вашу искренность, сами ваши убеждения все еще остаются под вопросом. Сноходцы, несомненно, в будущем станут угрозой. Но и тогда, я полагаю, они будут охотиться за влиятельными людьми». Магда повернулась к обвинителю и протянула к нему окровавленные руки. «Они напали на меня!» Латейн снисходительно улыбнулся. «Древний мир очень далеко отсюда. Как снаходит смог узнать о вас, разыскать? И самое главное, зачем ему вообще с вами возиться? А вот Алерий Коралл был в замке, прямо в ваших покоях». И у него было достаточно причин внушить вам, что вы подверглись нападению сноходца. Вздор! Сноходцы существуют и представляют собой угрозу. Конечно, они существуют, сказал старейшина Кадал. Но так или иначе, мы придумали другой способ защитить людей. Другой способ? Магда, нахмурив лоб, повернулась к старейшине. «Надеюсь, вы не имеете в виду башни?» Советник Вестон, сидевший рядом со старейшиной, сжал руку в кулак и подался вперед. «Мы не собираемся выслушивать ваши сомнения по поводу вопросов, которые находятся в ведении совета и не предназначены для публичного слушания». Магда знала, что по вполне понятным причинам они хотят сохранить в тайне истинную суть своего замысла. Баррах всегда возражал как против самого плана, так и против того, чтобы держать его в секрете. Он считал, что к этому плану можно прибегнуть лишь в самой безвыходной ситуации. Но и тогда решение должно приниматься публично. Видимо, многие были согласны с ним. В результате замысел с башнями был самым плохо охраняемым секретом во всем эйдин «У нас есть решение, и мы работаем над ним» сказал старейшина Кадал со свойственной его голосу спокойной властностью. «Только это имеет значение!» Потрясенная Магда заговорила не сразу. «Хотите сказать, что вы действительно придерживаетесь этого плана? Вы приступили к нему без ведома бараха?» «У первого волшебника были свои задачи, а решение этого вопроса относилось к нашим обязанностям». Ушел от прямого ответа старейшина Кадал. «Когда мы достроим башни, они не только защитят нас от сноходцев, но и запечатают древний мир, тем самым оградив нас от новых напастей, придуманных вражескими волшебниками. Предложение лорда Рала Полумера, которое решит только одну проблему, а башни лишат врага любого шанса напасть на нас». Они отделят наши земли от древнего мира и положат конец войне. Она знала, что это заявление рассчитано на публику. Старейшина Кадал раскрыл только положительные стороны этой чудовищной затеи. Только в том случае, если получится их достроить. Они будут достроены, мрачно заявил советник геймер отметая ее сомнения. Магда в ужасе посмотрела на старейшину Кадала. «Но ради башен придется умереть слишком многим нашим волшебникам». «Мы заплатим эту цену», – сказал он, – «и положим конец войне». Магда не поверила своим ушам. «Такой ценой? Сколько тысяч самых талантливых наших волшебников вы приговорите к смерти, чтобы создать эти башни?» Уставившись на столешницу, Кадал почесал бровь. «Они будут добровольцами!» «Добровольцами?» «Да!» Старишина нахмурился, посмотрев ей в глаза. «Разве ваш муж, занимая должность первого волшебника, не делал то же самое? Разве он не отбирал добровольцев среди самых выдающихся волшебников, чтобы отправить их в храм ветров в подземном мире? Когда один из них не возвращался...» Он посылал следующего, а потом еще и еще. Барах знал, что, скорее всего, посылает этих людей на верную смерть. Они тоже это знали. Считалось, что это необходимый риск, и цена была уплачена добровольно. В нашем случае никакой разницы. Это жертва, благодаря которой наш народ, включая тех, за кого вы часто заступаетесь, «Сможет выжить!» Магда отступила на шаг. «Даже если тысячи волшебников готовы заплатить такую цену, постройка башен займет немало времени. Сноходцы приближаются, и мы не можем позволить себе ждать!» Во взгляде старейшины Кадалла вспыхнули первые искорки гнева. «Вы полагаете, башня – единственное решение, над которым мы работаем?» вы думаете что мы глупые старики которые тянутся решением пока наш народ находится в опасности мы уже говорили что наши одаренные трудятся не покладая рук чтобы найти способ оградить нас от сноходцев я не говорю что вы глупы старейшина накадал Магда склонила перед ним голову но сноходцы уже здесь что если одаренные не смогут создать защиту что если сноходцы проникнут в их ряды «Чтобы помешать им решить проблему. У нас есть решение лорда Рала. Оно работает, причем незамедлительно». «Это вы так утверждаете», – произнес Лотейн. «Но для нас вопрос остается открытым. Вы говорите так, потому что вас обманом заставили в это поверить, или потому что вы сообщник?» «Предательница, плетущая заговор против Срединных земель». Обвинитель склонил голову набок словно предлагал ей во всем признаться. «Заговор против?» Удивление в глазах Магды сменилось убийственным выражением. «Я говорю так, потому что это правда». «Это всего лишь ваши слова. Остается выяснить, что мог замышлять Барах». «Насколько мы знаем, вы тоже могли быть участницей заговора. Вы были женой первого волшебника. К тому же призываете нас поклясться в верности лорду Ралу. Ничего удивительного, раз вы говорите, что сам Бар, который считался нашим благородным лидером, признался вам в том, что доверяет лорду Ралу из Земельдхары больше» чем Совету Срединных Земель. Мне странно слышать эти слова из уст женщины, которая всегда утверждала, что отстаивает интересы жителей Срединных Земель. Скорее, это слова той, кто ставит интересы Дхары выше наших». Толпа разразилась гулом голосов. Магда указала пальцем на обвинителя. «Ваши сумасбродные обвинения могут привести к гибели многих тысяч людей!» Шепот прекратился раньше, чем затихло эхо ее голоса. «Вы избегаете нашей истинной проблемы», — сказал Латейн. «Истинной проблемы? Истинная проблема в том, что вам мерещатся заговорщики в каждой тени, шпионы за каждым углом, предатели за каждой дверью». Вы заняты лишь преследованием порождений своего воображения и делаете это с целью приумножить собственную славу и власть. С вашей навязчивой идеей о заговорах, предназначенной лишь для поднятия личного статуса, вы осознанно игнорируете кровавую правду прямо перед вами, сноходцы среди нас. Если советники предпочли закрыть глаза на кровавую правду, а мудрый главный обвинитель гоняется за призраками, которых видит только он сам, «Если вы последуете примеру совета и поверите корыстным сплетням Латейна о заговорах, то рискуете испытать те же страдания, что и я. Знайте же, что без защиты вы почти наверняка умрете в непередаваемых мучениях. Действия совета могут быть обусловлены самыми благими намерениями, но именно вам придется платить своей кровью за их ошибку». Толпа снова встревоженно загудела. Некоторые пытались перекричать шум, желая знать, что им делать. Магда подняла руки, призывая к тишине. «Позвольте совету делать то, что они хотят. Но если вы хотите жить, то чтобы защитить свою жизнь, вам нужно опуститься на колени и склониться вперед, чтобы ваш лоб касался пола, а потом произнести посвящение лорду Ралу. Магистр Рал ведет нас, магистр Рал наставляет нас, магистр Рал защищает нас». В сиянии славы Твоей – наша сила. милосердие милосердии Твоем – наше спасение. В мудрости Твоей – наше смирение. Вся наша жизнь – служение Тебе. Вся наша жизнь принадлежит Тебе. Повторите посвящение три раза, чтобы наверняка создать связь с магией Лорда Рала и оградить свой разум от сноходцев. Сделайте это тайно, если не хотите объясняться перед этими людьми или если вы боитесь расправы. Поймите, клятва верности лорду Ралу не делает вас предателями Срединных земель. Вы становитесь верны своей собственной жизни. Лорд Рал не враг Срединным землям. Он сражается ради всех жителей нового мира. Мы все едины. Мы все сражаемся за право жить, право быть свободными от кровавой тирании. Вы не сможете помочь Срединным землям, если умрете. Магда в гневе вскинула вверх кулак. «Выберите жизнь! Поклянитесь верности лорду Ралу, и вы будете защищены от сноходцев!» Магда видела, как совет лихорадочно подает сигналы стражникам, чтобы те вывели ее из зала совета. Прежде чем ее выпроводили силой, Магда вскинула подбородок и направилась к дверям. Толпа расступалась перед ней, словно она обладала властью и влиянием. Некоторые шептали ей слова благодарности, когда она проходила мимо. Магда держала голову прямо, и застывшее выражение ее лица не выражало никаких эмоций, пока она шла к выходу.